Глава 6 Уже на 15 петле секретарь принял решение поставить в известность о вероятной причине происходящего мировые правительства и ряд самых крупных, непризнанных объединений. Стало очевидно, что решить проблему своими силами не представляется возможным, а значит, стоило привлечь к задаче прочих талантливых специалистов. Да исчерпали себя отвлекающие внимание мероприятия, призванные маскировать истинную цель сбора ученых со всей страны в одном месте. А может, решающую роль в принятии такового решения сыграла ядерная бомбардировка островов Тихого океана, на которую пошла коалиция американских штатов и полученная ими ответка от объединения биотеррористов. С последствиями четырехдневных военных действий непременно столкнулись бы все остальные территории планеты, если бы не закончившаяся к тому моменту петля, вернувшая все в исходную точку. В любом случае, после получения сообщения от секретаря, правительства стран и лидеры объединений прекратили нападки друг на друга и ненавистных соседей. Несколько позже было принято решение поставить в известность о найденном киборге и все население планеты. Каналы и площадки GlobalNet запестрели выступлениями лидеров фракций, экспертов и даже представителей альтернативных религиозных течений. Именно тогда-то это и произошло. Шла сороковая петля – когда 2 января в центре исследований артефакта была объявлена тревога. К этому времени весь научный лагерь базировался в Центральной Академии, что в центре столицы. Оказалось намного эффективнее перебросить в него самого киборга и всех задействованных в текущий момент в проекте ученых, чем каждую новую петлю возводить исследовательские корпуса вокруг здания девятого отдела. Команда ученых, чей черед был трудиться над решением загадки в этот раз, билась в панике и божилась что в это время они вообще не работали с телом, а устало перебрасывались теоретическими наработками в общей столовой. Дело в том, что аппаратура лаборатории, в которой в данный момент и вправду не было никого, зафиксировала три коротких импульса, возникших в устройстве в мозгу киборга. Причину искали двое суток и не нашли. А в самом начале 44-й петли тревога грянула вновь. Импульсов теперь стало уже пять, а научников опять не оказалось рядом. Тело в это время перевозили в здание Академии в вакуумном бронеконтейнере. Сотрудники девятого отдела шесть дней просеивали через мелкое сито мировые события, имевшие место быть в обе эти петли. Несколько раз они натыкались на случай, произошедший и в сороковой, и в сорок четвертый циклы, но отметали его как факт несуразный, пока, не найдя больше совпадений, отправили отчет руководству». Дюмин оторопело перечитал выводы и затребовал себе видеофайлы обоих эпизодов. Дважды, когда в мозге киборга возникали импульсы, по одному из контролируемых людьми каналов GlobalNet в прямом эфире выступал потомственный блогер и адепт антинаучных направлений Владимир Померанцев – рассказывающий широкой аудитории свою теорию о том, кем является найденное тело-артефакт. «Почему бы и нет?» – сказал тогда Демин и поручил своему лучшему спецу организовать проверку инцидента. Кудряшов подошел к задаче с размахом. И уже через сутки сразу четыре крупнейших вечерних шоу вывели в эфир перекрестный «Глобал мост» с адептом лженауки. В течение часа трансляции импульсы фиксировались четырежды в количестве 16, 9, 21 и 11. В течение следующего дня новоявленную звезду GlobalNet пригласили на трансляции в качестве альтернативного эксперта уже втрое большее число площадок. Аудитория тут была помельче, что тут же сказалось на количестве регистрируемых импульсов. Они не превысили и десятка, зато фиксировались в течение всего дня. Итак, связь между выступлениями померанцева и проявлениями жизнедеятельности киборга стало несомненной. Блогера тут же взяли в оборот, подвергнув серии допросов, в том числе с применением разных методов воздействия, вплоть до гипноза и мозголомки. Тут и закончилась петля, исцелив потрепанного Померанцева, если не душевно, то физически и быть бы ему пущенному на второй этап обработки, если бы не один из научников, так и оставшийся неустановленным в последовавшей за этим суете, но чей доклад поступил руководству крайне вовремя. В записке, более напоминающий рапорт, излагалась отсылка на данные по трудам одного из академиков 50-х годов прошлого столетия. К удивлению Демина, все сведения по указанному лицу находились под грифом «совершенно секретно», и чтобы получить к ним доступ, потребовалось визирование лично генерала Чебрицова. Вторым удивлением стала графа с годами жизни, 1911 года рождения, дата смерти неизвестная. Это надо было постараться, чтобы человек, находящийся на особом контроле, смог закончить свою жизнь, не получив об этом отметку в досье. Впрочем, человеческий фактор, имя которому разгильдейство, никто не отменил и в их высокотехнологичную эпоху. Досье было тоненьким а пищи для размышления давала на два вагона. Демин прочитал его за 4 минуты и оторопел и замер на полчаса, осмысливая неожиданный вес черных букв на белом фоне. О том, что Святослав Рыкшаев был человеком незаурядным, говорил уже факт получения им титула «Академик» в 30 небольшим. Его труды рассматривали процессы преобразования энергии, генерируемой осознанным мышлением человека, в энергию физическую. Рыкшаев предлагал центрировать внимание групп, общин, а в перспективе и население страны на неком одном предмете – явлении или производстве. На основании неких уже осуществленных в тридцатые годы невиданных проектов он доказывал существование порождаемого человеком направленного биопотока намерений в массовых показателях, способного видоизменять саму материю. В качестве примеров приводились замеры, проведенные контактной группой в рамках неких глобальных общественных процессов. К сожалению Демина, все конкретные примеры и предложения академика были вымораны из текста его доклада и уничтожены по распоряжению свыше. Демин, как человек начитанный и образованный, не мог не провести параллель с только что прочитанным и невозможными ныне монструозными проектами прошлого столетия, что осуществлялись на территории его страны. Прокладывались колоссальные каналы и возводились могучие гидроэлектростанции, ради которых поворачивали вспять реки и срывали целые горы. Строились вековые железнодорожные магистрали и высаживались миллионы гектаров леса. А если добавить к этому пресловутые достижения культов личности, то поверить в теорию Рыкшаева можно было легко. Именно этой крохи информации и не хватало ранее для понимания, Что за энергия служит киборгу-источником питания, и почему импульсы в его мозге возникали именно во время рассказов о нем массовой аудитории? Вера. Тонкие энергии биополя, генерируемые человеком при истовой вере во что-то определенное. «Верь в свои силы, и они преумножатся. В то, что дело твое правое, и сможешь превозмочь многое». Тут тот же принцип. Киборг кормился верой людей, и когда она иссякла, он выключился. Именно поэтому он вышел к людям 24 декабря и просто стоял и смотрел на их воплощенное неверие». Главный символ наступления нового начала стал просто приложением к празднику дарения подарков, а после оказался низвергнут в забвение новыми цифровыми кумирами. Демин вздохнул и принялся писать новый доклад. 52-я петля началась с повсеместного информирования населения планеты о том, что официальное происхождение артефакта установлено, и это сам Карачун, он же Отец Рождества, Санта-Клаус, Дед Мороз и тому подобное. Машина планетарной пропаганды раскрутилась и начала убеждать в ценности традиций, вере предков и связи поколений… Результат выдался ошеломляющий. Фиксируемые в течение полутора недель в среднем 50 импульсов круглосуточно ни на что не повлияли. Временная петля, укоротившись еще на 33 секунды, отбросила их к стартовой точке. Через несколько циклов руководители отдела общемировой пропаганды осознали свою ошибку. Они внезапно и отчаянно предлагали людям полюбить и поверить в старца киборга, как в символ Рождества, способного разрушить сжимающуюся временную петлю. И такие верующие действительно появлялись, но еще более их действия сеяли страх. Он входил в дома и гнездился в уголках глаз обывателей не давая забыть о сворачивающейся в ничто удавке времени. Статистика суицидов, культов жертвоприношений и различных сект скакнула на несколько порядков. Они все предлагали тот или иной результат здесь и сейчас. А верить в железного болванчика требовалось неопределенное время. Слишком уж медленно увеличивалось число поверивших в «Отца Рождества». На 70-й петле консилиум научников предложил иной способ – выхода из замкнутого круга. 6 тысяч циклов ушло на разработку технологии, позволяющей запустить в первые же дни петли массовое производство по всему миру андроидов, внешне являющихся копией старика-киборга. К 31 декабря все людные места планеты наводнялись этими машинами. Они поздравляли всех с наступающими праздниками, разносили подарки, приобретаемые за счет государства, усаживали на колени малышей и помогали переходить дорогу пожилым. Еще через тысячу циклов число импульсов, фиксируемых в мозгу киборга, приблизилось к девяти а пальцы старика начали периодически сжиматься. В очередное 3 января вместе с десятитысячным зарегистрированным импульсом глаза артефакта распахнулись и, не мигая, уставились перед собой. А следом завершился 7854 цикл, и уменьшившиеся на два дня и 86 382 секунды петля не закончилась обычным перезапуском, а продолжила идти своим чередом, раскручиваясь в 6, а затем и 7 января 2049. 21 год и 6 месяцев фактического тайминга буксовавшая во временных циклах человечество, наконец-то вырвалось на свободу. Первые январские недели встречались с недоверием, с каждым днем. Все стремительно возвращалось на проложенные до инцидента рельсы. В мир вернулась смерть, старость и борьба за остатки ресурсов. Короткий спор за право обладания артефактным старцем Закончил забрятцовший ядерным оружием секретарь, упирающий на то, что находка произошла на его территории. Ставшие обладателями технологии производства неограниченного количества андроидов страны начали договариваться об их дальнейшем использовании на благо планеты. И тут разразилась катастрофа, унесшая еще около миллиарда жизней в спину людям. Почивающим на лаврах победителей времени, ударили творение рук человеческих.